Часть вторая. Мост между воображением и реальностью. Как действует Божественная Матрица? Глава 3. Кто мы, пассивные наблюдатели или могущественные творцы? Эпиграф. Мы, крошечные фрагменты универсума, глядящие на себя и сами себя создающие. Джон Уиллер, физик. «Воображение творит реальность. Мы — люди, сотканы из воображения». Невил, ясновидящий и мистик. В 1854 году индейский вождь по имени Сиэтл предостерег отцов-законодателей из Белого дома. Разрушение дикой природы Северной Америки возымеет последствия в далеком будущем и станет угрозой для жизни новых поколений. С глубочайшей мудростью актуальной сегодня не меньше чем в девятнадцатом веке вождь сказал: Не люди сплели паутину жизни, они лишь нити в ней И все что они делают этой паутине они делают себе. Этот образ великой паутины жизни именно то, что я подразумеваю, когда говорю о нашей связи с божественной матрицей. Будучи частью окружающего мира мы ведем непрерывную беседу Квантовый диалог с собой, окружающим миром и всей Вселенной. В каждый момент этого космического диалога наши чувства, молитвы и убеждения говорят от нашего лица с мирозданием. И ежесекундно мы получаем его ответы, проявляющиеся во всем, от жизненной силы нашего организма до мира на планете. Что означает быть соучастником Вселенной. В предыдущей главе я уже упоминал слова физика Джона Уиллера о том, что мы, люди, не просто участники процесса, который он назвал Вселенной Соучастия, а главные его участники. Самое важное в этой мысли Уиллера слово «соучастие». В такой Вселенной и вы, и я — части одного целого, находящегося в постоянном процессе становления. Мы создаем, катализируем события своей жизни и одновременно участвуем в них. Мы — крошечные фрагменты универсума, глядящие на себя и сами себя создающие. И тут перед нами открываются большие возможности. Если сознание способно творить, тогда, может быть, именно оно и творит мироздание. Слова Уиллера, сказанные в конце 20-го столетия, заставляют вспомнить прозвучавший в 1944 году тезис Макса Планка. «Все существует благодаря сознающему разуму, который является матрицей материи». Остается только спросить, что это за разум? Человек — существо, наблюдающее и изучающее окружающий мир. На что бы мы ни смотрели, наше сознание тут же создает объект наблюдения. Это значит, что разум, о котором говорил Планк, и есть мы, или мы, по крайней мере, его часть. Ключ пятый. Сознание творит. Фокусировка сознания есть акт творения. Отсюда следует, что наши поиски мельчайших частиц материи и границ Вселенной, вероятно, так никогда и не увенчаются успехом. Неважно, смотрим ли мы в микроскоп, проникая вглубь квантового мира, или вглядываемся в самые отдаленные уголки космоса, сам акт нашего наблюдения и ожидания что-то увидеть будут порождать все новые и новые объекты. Вселенная соучастие, что это значит? Если сознание действительно способно творить, то каковы наши реальные возможности изменять мир? Мой ответ? вас удивит. Пожалуй, лучше всего человеческую способность воплощать мечты в реальность охарактеризовал прорицатель, известный под именем Невилл, живший в двадцатом веке на Барбадосе. В своих многочисленных книгах и лекциях он просто и точно говорил о секретах управления безграничными возможностями Божественной Матрицы. С точки зрения Невилла, все, что человек испытывает в своей жизни, Буквально все, что с ним происходит, есть продукт его сознания, и не более того. Невилл был убежден, если по-настоящему осознать этот факт, то между нами и чудом не будет преград. По его мнению, если божественная матрица служит вместилищем для всего мироздания, то сознание организует все пространство событий. Начать мыслить иначе, чем прежде, совсем не сложно. После террористических актов 11 сентября повсюду в Нью-Йорке и Вашингтоне звучал один и тот же вопрос. «Зачем они так с нами поступили? Что мы им сделали?» Мы живем в такую историческую эпоху, когда очень просто думать о мире в терминах «мы» и «они», удивляясь, почему с хорошими людьми случаются плохие вещи. Но если все связано единым энергетическим полем божественной матрицы, нет никаких «мы» и «они», есть только «мы». Все люди, от чужеземных правителей, которых мы привыкли бояться и ненавидеть, до наших любимых и дорогих соотечественников, соединены между собой самым тесным образом, посредством сознающей божественной матрицы, которая служит инкубатором реальности. Совместными усилиями мы творим здоровье или болезни, мир или войну. Нелегко принять эти истины, открытые современной наукой. В этой простой истине мы можем почерпнуть силы для исцеления и выживания. Работы Невилла обращают наше внимание на один важный момент. Самая большая ошибка – искать причины наших жизненных успехов и неудач где-то вне нас самих. Невил делится с нами большой тайной. Великое заблуждение человека состоит в том, что он ищет причины чего бы то ни было вне сознания. Какой вывод мы можем из этого сделать? Ответ прост. Ключ шестой. У нас достаточно силы, чтобы произвести в мире любые изменения. Эта сила заключена в нашем сознании. Мир подвластен нам настолько, насколько мы способны сфокусировать силу своего осознания в нужный момент в нужном месте. В своей книге «Сила осознания» Невилл подтверждает этот тезис множеством примеров из жизни. Одна из приведенных в книге Невилла историй запомнилась мне на долгие годы. У 20-летнего молодого человека обнаружилось редкое сердечное заболевание. Врачи говорили, что он скоро умрет. Молодой человек был женат, и у него было двое маленьких детей. К нему с уважением и любовью относились окружающие. Словом, у него были все основания прожить долгую и счастливую жизнь. К тому моменту, когда Невилла попросили побеседовать с ним, он совсем исхудал и походил на скелет. Молодой человек был настолько слаб, что не мог говорить. Он лишь кивал головой, когда Невилл рассказывал ему о силе убеждений. С точки зрения нашего участия в динамичном процессе мироздания, каждая проблема может решаться только одним способом, благодаря изменениям в сознании. Помня об этом, Невилл попросил молодого человека представить, что исцеление уже произошло. Как говорил поэт Уильям Блейк, грань между воображением и реальностью очень тонка. Человек есть воображение. Подобно физику Дэвиду Бому, считавшему, что мир — это проекция событий с более глубоких уровней реальности, Блейк писал, «Все, что принадлежит тебе, хотя и мнится внешним, находится внутри, в твоем воображении, слабой тенью которого предстает перед нами сей бренный мир». Фокусируя сознание на объектах, порождаемых нашим воображением, мы тем самым даем этим объектам толчок, позволяющий им прорваться из воображаемого мира в реальность. Невил пишет. Я предложил ему. Вообрази удивленное лицо доктора, обнаружившего, что ты выздоравливаешь, вопреки всем прогнозам и здравому смыслу, выкарабкиваешься из тяжелейшего заболевания. Представь, как он вновь и вновь осматривает тебя и бормочет. чудо! Это настоящее чудо. Думаю, вы уже догадались, к чему я веду». Молодой человек и вправду пошел на поправку. Спустя месяц Неввилл получил письмо, в котором говорилось, что тот выздоровел, и впоследствии встречал его в добром здравии, наслаждающегося жизнью и заботящегося о любимой семье. Секрет был прост. Послушавшись Неввилла, молодой человек, вместо того, чтобы желать исцеления, Стал жить так, будто он уже выздоровел. Вот способ переноса желаемого из воображения в повседневную реальность. Нужно просто почувствовать, что наши мечты уже воплотились, желания исполнились и молитвы услышаны. Именно так мы оказываемся во Вселенной, которую Уиллер называет Вселенной Соучастия. Жить исходя из результата. Есть трудноуловимая, но очень существенная разница между тем, чтобы прилагать усилия для достижения результата, и чувствовать результат. Стремиться к результату, значит двигаться по дороге к нему. Мы видим на этой дороге верстовые столбы, последовательно решаем задачи, как будто приближающие нас к цели. Однако в нашем сознании она все время где-то впереди. Они здесь и уже. Вот почему так важны советы Невилла. Войти в образ желаемого, мыслить исходя из осуществленного желания. Хороший пример того, как действие сознания реализуется в физическом мире, можно найти в древних школах боевых искусств. Думаю, вам приходилось видеть, как мастера этих школ разбивают бетонные блоки или стопки досок. В момент удара они сосредоточиваются на осуществленном результате, точно так же, как исцелившийся с помощью Невилла молодой человек. Конечно, некоторые на потеху публике демонстрируют подстроенные и не требующие духовной практики трюки, но если все делается всерьез, ключ к успеху лежит в точке приложения внимания. Когда мастер боевых искусств собирается разбить бетонный блок, Он меньше всего думает о контакте собственной руки с его несокрушимой поверхностью и целиком сосредоточен на моменте совершенного действия. Блок уже разломан, или, как в описанной Невиллом истории, исцеление уже произошло. Мастер концентрирует внимание на точке за бетонным блоком, и в результате твердость бетона становится вторичным фактором. Сознание мастера разворачивается от момента завершенного действия, а не вдоль сложности достижения результата. Этот простой пример раскрывает нам принцип эффективной работы сознания. С чем-то подобным я столкнулся в юности. В возрасте 20 лет мои жизненные интересы ограничивались работой на винном заводе и игрой в рок-группе. стоило мне отметить свой 21 день рождения, как я неожиданно для себя начал заниматься йогой, медитацией, боевыми искусствами и бегом. В дальнейшем эти новые увлечения не раз выручали меня. Когда моя жизнь давала изрядный крен, я хватался за них, и они помогали мне обрести равновесие. Однажды в Дадзё, зал для занятий боевыми искусствами, я перед началом тренировки стал свидетелем такой силы концентрации, какой не видел никогда за всю свою жизнь в северном Миссури. В тот день наставник вошел в зал и предложил нам попробовать нечто необычное, попытаться всем вместе сдвинуть его с места после того, как он погрузится в глубокую медитацию. В нашей группе было вдвое больше парней, чем девушек. Мы окружили наставника и замерли в молчании. Он сел на татами, скрестив ноги, закрыл глаза, вытянул руки в стороны и изменил ритм дыхания. Помню, я внимательно наблюдал за тем, как его грудь поднималась и опускалась все медленнее, пока, наконец, не замерла, словно он вообще перестал дышать. Мы приблизились к наставнику и попытались сдвинуть его с места. Поначалу довольно лениво, ведь задача казалась нам довольно простой. Потерпев неудачу, мы зашевелились и стали толкать и тянуть его как следует. Безуспешно. Тогда мы изменили тактику, сгрудились с одной стороны и навалились на него всем весом. Но нам не удалось пошевелить даже его пальцы рук. Спустя несколько мгновений он глубоко вздохнул, открыл глаза и улыбнулся нам. «Как? Я все еще сижу на этом месте?» Громкий взрыв смеха разрядил напряжение. Закрыв глаза, рассказал нам наставник, я погрузился в видение, похожее на сон, и оно стало реальностью. Я ярко представил себе, что сижу, зажатый двумя горами. Мои руки были прикованы к вершинам этих гор крепкими цепями. И вам, моим ученикам, это видение оказалось не по зубам, добавил он иронично. Слушая наставника, я понял, что он в тот момент каким-то образом распространил свое видение на нас. Этот замечательный человек дал нам ключ к силе, способной изменять мир. И чтобы овладеть этой силой, мы должны не просто реагировать на то, что с нами происходит, а осознанно выбирать все, что мы считаем нужным пережить. Секрет в том, что наш наставник был прикован к вершинам гор в своем сознании. И пока он сам не снял с себя воображаемые цепи, ничто не могло сдвинуть его с места. Что ж, мы убедились в этом. По мнению Неввилла, такое возможно только в том случае, если сделать мечту фактом настоящего и почувствовать, что желание исполнено. Итак, все просто. Но тогда почему мы испытываем трудности, когда пытаемся творить во Вселенной соучастие? Возможностей много, а реальность одна. С какой стати наши мысли и чувства должны как-то влиять на то, что с нами происходит? И каким образом, вообразив мечту фактом настоящего, можно изменить порядок событий, если, например, назревает мировая война? И можно ли переписать предсказуемый сценарий, когда нам кажется, что наша семья на грани распада? Чтобы жить исходя из реальности своей мечты, надо четко понимать, при каких условиях возможности начинают осуществляться. Для этого мы должны вспомнить ключевые открытия квантовой физики. Ей удалось описать поведение субатомных частиц, Причем описать настолько успешно, что получился свод правил, по которым мы можем предсказывать, что происходит в этом тонком, невидимом мире. Правила, объясняющие поведение элементарных частиц, довольно просты. Однако, звучат довольно странно. Например, законы классической физики не универсальны, поскольку на микроуровне материя ведет себя иначе, чем в видимом мире энергия может существовать как в виде волн или частиц, так и одновременно в том и в другом виде. Сознание наблюдателя воздействует на поведение материи. Как бы ни были хороши эти правила, важно помнить, что уравнения квантовой физики описывают не фактическое существование частиц, а лишь вероятности их бытия, где они могут находиться, как они будут предположительно действовать и какими свойствами, скорее всего, обладают. Человек состоит из тех же самых частиц, которые подчиняются квантовым правилам. Следовательно, знание этих правил поможет нам постичь подлинные возможности человеческого организма. Итак, открытия квантовой физики подсказывают, на что мы в действительности способны. Наш мир, наша жизнь и наши тела таковы, каковы они есть поскольку именно такими они отображены в пространстве квантовых возможностей. Если мы хотим что-то изменить, нам следует увидеть и почувствовать это что-то иначе, чем прежде, и тем самым добыть новый его вариант из взвесей бесчисленных потенциальных возможностей. Только тогда этот вариант реализуется в мире в качестве нашей действительности. Так мой наставник по карате сидя на татами, ощущал себя в своем видении прикованным к вершинам гор, и никто не мог сдвинуть его с места. То же самое можно сказать и так. То, какая из возможностей актуализируется и станет реальностью, определяется сознанием и актом наблюдения. Именно этот аспект квантовой физики отказывался принять Эйнштейн. Думаю, частица должна обладать собственной реальностью, независимой от наших измерений. Здесь измерение означает наличие наблюдателя, то есть человека. Ключ седьмой. То, на чем сфокусированы наши чувства, становится реальностью в видимом мире. Несомненно, вопрос о роли человека в мироздании тесно связан с вопросом об устройстве квантового микрокосма каким мы его себе представляем. И тут нельзя не упомянуть о серии экспериментов, первый из которых был проведен в 1909 году английским физиком Джеффри Инграмом Тейлором. Хотя этому эксперименту уже больше ста лет, он до сих пор остается предметом научных дискуссий. С тех пор его неоднократно повторяли и каждый раз с одинаковым результатом, оставляющим ученых в недоумении. Суть эксперимента Тейлора, получившего название «двойная щель», состояла в следующем. Квантовую частицу, фотон, пропускали сквозь барьер через одно или два небольших отверстия. При одном открытом отверстии фотон вел себя вполне предсказуемо. Иными словами, он заканчивал свой путь так же, как и начинал, а именно в виде частицы. Но что будет, если в барьере, стоящем на его пути, окажется два отверстия. Здравый смысл подсказывает, что он пролетит сквозь одно из них. Ничего подобного. В этом случае с фотоном происходит что-то немыслимое. Он проходит сквозь оба отверстия сразу, на что способна только энергетическая волна. Таков один из примеров поведения частиц, которые ученые называют квантовой неопределенностью. Вот единственное разумное объяснение этому явлению. Второе отверстие каким-то образом заставляет фотон становиться волной. Но для этого он должен каким-то образом определить, что есть второе отверстие. Сам фотон не может что-то знать в прямом смысле этого слова. Единственным источником знания в данной ситуации является наблюдатель-экспериментатор. Напрашивается вывод. Сознание наблюдателя определило волновое поведение электрона. Результат эксперимента Тейлора можно резюмировать следующим образом. В одних ситуациях действия частицы предсказуемы и подчиняются законам видимого мира, где вещи представляются обособленными друг от друга. В других ситуациях частица, к изумлению ученых, начинает вести себя как волна. Здесь вступают в действие принципы квантовой теории, и у нас появляется возможность увидеть мир в новом свете, почувствовать, что мы являемся частью мироздания, в котором наше сознание играет ключевую роль. Есть несколько научных интерпретаций эксперимента «Двойная щель», каждая из которых имеет свои сильные стороны и по-своему удачно объясняет проблему. Рассмотрим эти интерпретации подробнее. Копенгагенская интерпретация. В 1927 году квантовую неопределенность попытались осмыслить сотрудники Копенгагенского института теоретической физики Нильс Бор и Вернер Гейзенберг. В результате родилась так называемая Копенгагенская интерпретация. На данный момент это самое распространенное истолкование поведения квантовых частиц если верить бору и гейзенбергу мир существует как бесконечное число перекрывающих друг друга возможностей он представляет собой своего рода квантовый туман до тех пор пока не происходит нечто пристегивающее одну из возможностей к определенной точке пространства это нечто наблюдатель и его Акт внимания. Согласно Копенгагенской интерпретации, эксперимент Тейлора показывает, что когда человек смотрит на что-то, например, на фотон, летящий сквозь барьер, процесс наблюдения превращает одну из квантовых возможностей в реальность. То есть актуализируется та версия события, на которой сфокусировано внимание наблюдателя. Аргументы «за» и «против». «За». Данная теория наиболее успешно объясняет поведение квантовых частиц. Против, данную теорию, если ее можно назвать теорией, критикуют за то, если это можно назвать критикой, что согласно ее положениям Вселенная может проявляться только в присутствии наблюдателя. Кроме того, копенгагенская интерпретация не принимает в расчет фактор гравитации. Интерпретация множественных миров В 1957 году физик Принстонского университета Хью Эверетт предложил для объяснения странного поведения квантовых частиц так называемую интерпретацию множественных миров, основанную на представлении о параллельных вселенных. Интерпретация Эверетта быстро приобрела популярность. Подобно Копенгагенской интерпретации, Она предполагает, что в любой момент времени одновременно существует и реализуется бесконечное число возможностей. Разница в том, что здесь каждая вероятность существует в собственном уникальном пространстве, в альтернативной вселенной. Можно сказать, что человек какое-то время движется по траектории некоторой вероятности, например, болезни, в одной вселенной, а потом, переместив фокус сознания на здоровье, совершает квантовый скачок в другую вероятность другой Вселенной. При этом окружающий мир представляется ему таким же, как прежде, а сам скачок кажется чудесным исцелением. Согласно интерпретации Эверетта, если мы примем во внимание множество альтернативных Вселенных, то будем способны воплотить в жизнь любую фантазию, какая только придет нам в голову. Сторонники этой теории считают, что во сне фокус сознания, удерживающий нас в привычной реальности, ослабевает, и мы перемещаемся по Вселенным параллельных возможностей. Так же, как и в Копенгагенской интерпретации, мы видим только ту из возможностей, на которой в данный момент сфокусировано наше сознание. Именно так та или иная вероятность, прикрепляется к определенному месту в виде реальности. Аргументы «за» и «против». «За» — эта теория объясняет, почему мы не видим все остальные вероятности, о которых упоминает Копенгагенская интерпретация. «Против» — подобно большинству идей квантовой физики, данный подход не учитывает гравитацию. Хотя интерпретация множественных миров и объясняет многие явления, наблюдаемые в квантовом мире, она остается неполной, поскольку не принимает во внимание все природные силы. Интерпретация Пенроуза В последние годы появилась третья интерпретация явлений квантового мира, учитывающая недостатки двух предшествующих. Она названа по имени своего создателя, профессора математики Оксфордского университета Сэра Роджера Пенроуза. Он также считает, что на квантовом уровне существует множество вероятностей. Однако в его интерпретации привязка одной из вероятностей к реальности выглядит иначе, чем в двух предыдущих. По мнению Пенроуза, Вселенная сохраняет целостность благодаря силе гравитации. Каждая из вероятностей имеет собственное гравитационное поле, для поддержания которого необходима энергия. И чем более энергоемка та или иная вероятность, тем менее она стабильна. Кроме того, невозможно поддерживать в стабильном состоянии их все одновременно, следовательно, лишь одна из них принимает форму видимой реальности. Аргументы «за» и «против». За. Самое ценное в этой интерпретации то, что она впервые учитывает и более того, называет ключевым моментом существования реальности гравитацию, важнейший фактор, ставший камнем преткновения в дискуссии Эйнштейна с разработчиками квантовой теории. Против. Многие критики интерпретации Пенроуза попросту не видят в ней никакой необходимости. Квантовая теория и без нее предсказывает исход всех квантовых экспериментов на 100%. Так что у нас уже есть вполне жизнеспособная теория реальности. Интерпретация Пенроуза выполняет ту же задачу с учетом фактора гравитации, что до сих пор не удавалось другим теориям. Какая интерпретация самая верная? По поводу трудностей квантовой физики, очень точно выразился один из разработчиков универсальной теории суперструн – физик-теоретик Мичио Каку. Бытует мнение, что из всех теорий XX века квантовая теория – самая слабая. Но некоторые говорят, на самом деле, единственное, что заставляет оценивать квантовую теорию именно так, это то, что она бесспорно верна. Объясняет ли хоть одна из трех интерпретаций и все аномальные явления на субатомном уровне и устройства видимого мира. Как бы хороши все эти интерпретации ни были, и как бы удачно не соотносились с тем, что мы наблюдаем в лаборатории, они упускают из виду один фактор — роль Божественной Матрицы, вместилища всех наблюдаемых явлений. Что если аномалии в поведении квантовых частиц вовсе не аномалии? а нормальное состояние материи. Может быть, все описанные феномены, вроде перемещения информации со сверхсветовой скоростью и способность частицы пребывать одновременно в двух точках пространства, в действительности указывают на наши собственные возможности. Что бы ни говорилось в этих интерпретациях о наблюдателе, они упускают из виду человека, вернее, Его способность целенаправленно формировать состояние своего сознания, мысли, чувства и убеждения, и тем самым сцеплять выбранную вероятность с реальностью. Здесь наука может многое подчеркнуть у древних духовных традиций. Ведь и наука, и мистика говорят о силе, соединяющей все сущее и дающей нам возможность воздействовать на поведение материи, на саму реальность. Как самим фактом того, что мы воспринимаем окружающий мир. Есть огромная разница между тем, как воспринимают открытия квантовой физики представители научного сообщества и учителя духовных традиций. По причинам, описанным мною ранее, физики обычно уверены, что поведение элементарных частиц не имеет никакого отношения к нашей повседневной жизни. В отличие от них Духовные наставники убеждены, что благодаря процессам, происходящим на субатомном уровне, мы можем изменять свое тело и окружающий мир. Если это действительно так, то все происходящее в квантовом пространстве непосредственно влияет на нашу жизнь. Как говорил мой индейский друг Джозеф, для того чтобы создавать чудесные эффекты, которые мы наблюдаем в квантовом пространстве, человеку не нужны машины. С помощью забытой нами древней внутренней технологии мы можем исцеляться и исцелять, находиться одновременно в разных местах, видеть на расстоянии, читать мысли и жить в мире и согласии друг с другом. И все это благодаря присущей нам способности фокусировать сознание, которую развивали и хранили древние духовные традиции. Сотворение реальности В буддийском учении Махаяны считается, что мир существует только там, где сосредоточено наше внимание, и мир-форм, и бесформенный мир возникают в результате особого состояния сознания, называемого субъективным воображением. То, что мы воспринимаем как нечто вполне реальное, становится таковым только когда мы сосредоточиваем на нем свое внимание и чувствуем его. Если не обращать внимания на некоторые терминологические отличия, эти древние представления очень напоминают квантовую теорию 20 века. Но раз чувства играют ключевую роль в выборе реальности, возникает вопрос. Способны ли мы, убеждая себя у постели тяжело больной любимой в том, что с ней все будет в порядке, тем самым, изменить ситуацию? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо его переформулировать. Бесконечное множество реальностей подразумевает бесчисленное количество возможностей. И где-то среди всех альтернативных возможностей существует сценарий, по которому наша любимая выздоровеет. Есть среди них и такая реальность, в которой она и вовсе никогда не была больна. Однако в силу причин, которые навсегда останутся для нас загадкой, реализовался именно этот сценарий, приковавший ее к больничной койке. Ответить на поставленный вопрос можно только исходя из наших убеждений и способности выбирать. Поэтому вопрос должен звучать так. Какую реальность выбираем мы, какую наша любимая и какую врач? И тут нам следует убедиться, что у нас есть сама возможность выбора. Как показывает история Невилла об исцелившемся безнадежно больном молодом человеке, реальность не высечена в камне. Она податлива и пластична. Нам по силам ее изменить, даже когда это кажется невозможным. В случае Невилла лечащий врач молодого человека поставил диагноз, выбрал реальность с печальным исходом. Молодой человек, не зная о том, что у него есть выбор, поверил врачу и провалился в его реальность. И только когда Невилл предложил ему другую возможность, и он ее принял, его тело отреагировало на новое убеждение, причем довольно быстро. Еще один впечатляющий пример такого рода будет приведен в главе четвертой. Известно высказывание Эйнштейна «Мы не можем решить проблему, пока остаемся на том же уровне мышления, который ее породил. Точно так же мы не можем изменить реальность, пока пребываем в том же состоянии сознания, которое ее создало. Чтобы реализовать одну из возможностей, предполагаемых Копенгагенской и Пенроузовской интерпретациями, а также интерпретацией множественных миров, мы должны за нее зацепиться. Для этого нам следует сосредоточиться на ней и как следует ее прочувствовать, отрешившись от первоначального восприятия ситуации. Ну хорошо, мы это сделали, вообразили себе новую реальность, например, такую, где больная, которую мы видим, оказывается здоровой. Но как воплотить воображаемую реальность в жизнь? Здесь кроется опасная ловушка для тех, кто желает изменить свой взгляд на мир. Боясь потерять любимого человека, дорогие для нас вещи или собственную жизнь, мы, столкнувшись с угрожающей ситуацией, обычно пассивно отрицаем ее, отказываемся в нее поверить. Такое пассивное неприятие приводит только к фрустрации и отчаянию. Мне приходилось терять друзей, попавших в эту ловушку. Их больше нет в нашем мире. Конечно, только им известно, что на самом деле творилось у них в душе, когда они уходили из жизни. Но я был свидетелем борьбы, которую они вели с собой. Если я и вправду могущественное существо, то почему до сих пор пребываю в таком жалком состоянии? Я изменил свои убеждения, почему я не выздоравливаю? Тут можно много дискутировать о том, что есть сущее, как устроен мир и в чем проявляется Божья воля. Но единственный способ избежать указанной ловушки – осознать, что есть очень тонкая грань между тем, чтобы просто выбрать новую возможность, и тем, чтобы по-настоящему следовать ей в своих мыслях, чувствах и убеждениях, которые в итоге и пробудят новую реальность. Ключ восьмой. Недостаточно просто сказать, что мы выбираем новую реальность. Чтобы воплотить в жизнь одну из квантовых вероятностей, мы должны ею жить. Как говорит Невилл, мы должны раствориться в новой возможности, полюбить это состояние, жить в нем и полностью покинуть старое. К тому же самому призывают нас древние духовные традиции. Технику такой коммуникации человека с божественным началом они называют молитвой. Разговор с квантовым полем. Все дело в чувствах. Ранее в данной главе мы рассматривали различные интерпретации ситуаций, в которых проявлялась квантовая неопределенность. И пусть эти интерпретации расходятся в объяснениях причин подобных эффектов, все они имеют один общий знаменатель, а именно человека. Наблюдая за чем-либо, То есть, сознательно сосредоточивая свое внимание на одной точке пространства в конкретный момент времени, мы прикрепляем к этому месту и времени одну из квантовых возможностей. Неважно, возникает ли новый вариант реальности из параллельной Вселенной или из квантового тумана возможностей. Главное, и здесь сходятся все интерпретации, своим внешним обликом окружающая нас реальность, обязана нашему присутствию. Для современной науки такое утверждение поистине революционно, но с точки зрения древних духовных традиций оно представляет собой вполне очевидный факт. Мистики, ученые и целители прошлого изо всех сил старались сохранить и донести до нас этот великий секрет взаимодействия человека и мироздания. Оставленные ими послания мы находим в самых неожиданных местах. Язык, дающий силу нашим мечтам, молитвам и фантазиям, сохранился повсюду. От настенных надписей в храмах и гробницах, затерянных в пустынях Египта, и гностических текстов из библиотеки Накхаммади до практик целителей Юго-Запада Америки. И, пожалуй, лучше всего суть этого языка выразил человек, живущий в монастыре на высокогорной тибетской равнине, на высоте 4,5 километров над уровнем моря. Весной 1998 года я почти месяц работал консультантом в смешанной исследовательской и паломнической экспедиции в горах Центрального Тибета. Мы посетили 22 мужских и 2 женских монастыря и повстречали множество замечательных людей, монахов и паломников. Именно тогда мне посчастливилось, побеседовать с настоятелем одного из монастырей. Морозным утром мы вошли в тесную молельню. В ней, в окружении буддийских статуй и старинных танка, гобелены с вытканными на них словами великих учений прошлого. В позе лотоса сидел человек неопределенного возраста. Я взглянул ему в глаза и с помощью гида задал вопрос, который задавал всем монахам, встречавшимся нам по пути что вы делаете когда мы видим вас молящимися и слышим как вы поете сутры по 16 часов в день когда звучат мантры колокольчики и гонги вы не видите наших молитв потому что молитву невозможно увидеть перевел его ответ гид настоятель поправил свои тяжелые шерстяные одежды и добавил вы видите ли то что мы делаем когда создаем в своем теле чувства молитва это Чувства. Как это прекрасно, подумал я, и как просто. Монахи и монахини во время молитвы говорят квантовым языком чувств, который не имеет слов для внешнего выражения. Но и эксперименты 20 века показали, что именно человеческие чувства влияют на субстанцию, из которой состоит мироздание. Чувства – вот что вступает в коммуникацию с квантовыми силами Вселенной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 о чем свидетельствуют исследования ученых 20 века, и вдобавок поделился секретом, как мы можем говорить на языке квантовых возможностей. Он и сам делал это с помощью техники, известной нам как молитва. Неудивительно, что молитва творит чудеса, ведь она выводит нас туда, где наши мечты становятся реальностью видимого мира. Сострадание творящая природная сила и чувство. Ответ настоятеля подействовал на меня как удар. В его словах я услышал отзвук древних гностических и христианских идей двухтысячелетней давности. Чтобы молитва подействовала, необходимо преодолеть сомнения, часто сопутствующие нашим благим желаниям. Изречение Иисуса, сохранившееся в библиотеке из Наххамади, убеждает нас в том, что после того, как сомнения будут отброшены, наша сила станет безмерной. Тогда, если мы скажем горе «сдвинься», она сдвинется. В 2005 году мне довелось опять приехать в Тибет и провести в тамошних монастырях целых 37 дней. Во время поездки выяснилось, что настоятель, который поделился со мной секретом чувственной молитвы, В 1998 году уже умер. Обстоятельства его смерти остались для меня загадкой, но как бы то ни было, он покинул этот мир. Мы не были знакомы с его преемником, но тот, узнав о нашем приезде, пригласил нас продолжить беседу, начатую его предшественником. Морозным тибетским утром мы встретились в другой молельне с новым настоятелем монастыря. Еще минуту назад мы почти в полной темноте осторожно пробирались по коридору, скользя по каменному полу, на который столетиями проливали масло яков. А сейчас я осматриваюсь в холодной, тесной и плохо освещенной молельне, расположенной в самом сердце древнего монастыря. Я роняю слова в разряженный студеный воздух. Что соединяет людей друг с другом, с окружающим миром и со всей Вселенной? Что переносит молитвы из нашего тела вовне и удерживает мир в целостности? Настоятель пристально смотрит на меня, пока гид переводит ему мои вопросы на тибетский язык. Когда гид умолкает, он произносит всего одно слово. Сострадание переводит гид. Великий учитель говорит, что людей соединяет сострадание. Что это значит? Спрашиваю я гида, напряженно обдумывая полученный ответ. Он имеет в виду сострадание, как некую творящую природную силу или как эмоциональное переживание? Настоятели гид обмениваются непонятными мне репликами. «Все вещи соединены со страданием», — говорит гид по-английски. Таков окончательный ответ. И тут я осознал, что и вправду услышал подлинный и окончательный ответ. Всего четыре слова, все вещи соединены со страданием. Но сколько же в них смысла? Спустя несколько дней у меня состоялся разговор на эту же тему с монахом высокого ранга из другого монастыря. Безо всяких формальностей, которые приходилось соблюдать при общении с настоятелем, мы сидели в его келье, маленькой комнатке, где он ел, спал, молился и штудировал сутры. Келья была освещена тусклым светом, заправленных маслом яков ламп, которые горели здесь сотни лет, давая свет и тепло. К этому моменту мой гид уже понимал, что именно я хочу выяснить. Поглядывая на низкий, покрытый сажей потолок, я спросил своего собеседника. Что такое сострадание, творящая природная сила или переживание? Его взгляд уперся в то же место на потолке, которое я разглядывал несколько секунд назад. Монах вздохнул и задумался, отыскивая ответ в кладезях мудрости, накопленной им в монастыре с того дня, когда он пришел туда восьмилетним мальчиком. Потом он посмотрел прямо на меня и произнес два слова. «И то, и другое», — повторил переводчик по-английски, — «сострадание». Это и созидательная сила Вселенной, и человеческое переживание. Ошеломляюще простой ответ. В тот день, на высоте 5000 километров над уровнем моря и на расстоянии многих часов езды от ближайшего города, я услышал слова, исполненные такой мудрости, которую западная цивилизация не в состоянии воспринять до сих пор. Монах открыл мне тайну. Нас соединяет со Вселенной и наделяет настоящей силой наши чувства, не что иное, как чувство сострадания. Не всякое чувство работает. Исполненный глубочайшей мудрости, ответ буддийского монаха подтверждается недавними, более полными переводами древних христианских текстов с арамейского языка, на котором говорили Ессеи, авторы свитков Мертвого моря. Достаточно сравнить каноническую версию отрывка из Евангелия «Просите и получите» с оригинальным восстановленным текстом, чтобы понять, насколько вольно обращались со словами Христа на протяжении столетий и как много ценных с практической точки зрения подробностей было при этом утрачено. В современном тексте Евангелия от Иоанна сказано «Истинно, истинно говорю вам». «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам?» «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Глава 16, стих 23-24. Сравним эту цитату с оригинальным текстом. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца, непосредственно изнутри Моего имени, даст вам?» Да ныне вы ничего не просили из имени моего. Просите без скрытых помыслов, и да будет ваше намерение облачено в имя мое. Прибывайте в ответе, чтобы радость ваша была совершенна. Очевидно, что языком, понятным Божественной Матрице, являются чувства. Это скорее состояние пребывания в чем-то, чем делание чего-то. В то же время надо понимать что не любое чувство способно возыметь действие. В противном случае мир представлял бы собой странное место, состоящее из причудливо перемешанных воплощенных идей и чувств различных людей. Буддийский монах сказал, что сострадание – это одновременно и творящая природная сила, и переживание, которое дает к ней доступ. Глубочайший смысл буддийского учения состоит в следующем. Чтобы пробудить в себе подлинное сострадание, человек должен перестать оценивать сложившуюся ситуацию и прогнозировать ее исход. Иными словами, ему нужно шагнуть за пределы вечно сомневающегося эго. Именно такое качество чувств позволяет осмысленно и эффективно говорить с божественной матрицей. Как говорит физик Амит Госвами, Чтобы превратить квантовую вероятность в реальность этого мира, необходимо нечто большее, чем обыденный ум. Человек должен находиться в нестандартном состоянии сознания. Цитированный ранее отрывок из Евангелия от Иоанна, переведенный с арамейского языка, поясняет эту мысль. Нам следует просить без скрытых помыслов. То же самое можно выразить иначе, более современным языком. Наш выбор должен быть продиктован желаниями, которые исходят не из эго. Искусство фокусировать свое сознание так, чтобы желаемое воплощалось в реальность, подразумевает отсутствие привязанности к результатам сделанного выбора. То есть надо молиться, не рассуждая о том, что должно или не должно произойти. Ключ десятый. Не всякое чувство обладает подлинной силой. Только чувство, свободное от эго и его оценочных суждений, способно творить. Одно из лучших описаний такого чувства можно найти у великого суфийского поэта Руми. Его слова просты и сильны. За пределами представлений о правильном и неправильном действии находится поле. «Встретимся там». Часто ли мы можем похвастаться, что пребываем в поле отсутствия оценок, особенно, когда жизнь наших любимых повисает на волоске? Однако именно такие жизненные испытания преподносят нам величайший урок силы, демонстрируя наши действительные отношения со Вселенной соучастие. Грустная ирония заключается в том, что чем сильнее мы хотим изменить мир, тем слабее наша способность это сделать. Почему? Потому что большинство человеческих желаний исходят из эго. Если бы не это, наши желания не были бы так важны для нас. По мере своего духовного роста человек осознает, что может изменять реальность, и в то же время это становится для него все менее необходимо. Примерно так же наше желание садиться за руль ослабевает после того, как мы научились водить машину обретая способность творить чудеса, мы начинаем принимать мир таким, каков он есть. Да ответит он на мольбы медитирующих, поющих, танцующих и молящихся об исцелении своих любимых. Наши молитвы становятся эффективными, когда мы свободно владеем своей силой, не придавая ей особого значения. Благое желание, чтобы исцеление любимого человека непременно случилось, часто содержит в себе привязанность к результату. Есть сильная потребность в исцелении, которая подразумевает, что оно еще не произошло. Такая дистанция между сложившейся ситуацией и чудом исцеления только укрепляет реальность, в которой присутствует болезнь. И здесь самое время обратиться ко второй части руководства, которое мы нашли в новом переводе текста Евангелия. Далее в цитируемом арамейском фрагменте говорится «Да будет ваше намерение облачено в имя мое. Пребывайте в ответе, чтобы радость ваша была совершенна». Фактически о том же самом свидетельствуют и современные научные эксперименты. Мы должны наполнить свое сердце переживанием здоровья и благополучия, как если бы мы уже получили результат еще до того, как он воплотился в реальности. В этом фрагменте Иисус сообщает, что те, к кому он обращается, этого не делали. Тоже можно сказать и о моих преждевременно ушедших из жизни друзьях, которым не помогли ни молитвы, ни благие намерения. Они, вероятно, искренне верили, что ждут ответа на свои молитвы, но сами ограничивали возможный результат. Пожалуйста. «Пусть произойдет выздоровление». По словам Иисуса, это не тот язык, который понятен Божественной Матрице. Он предлагает ученикам говорить с мирозданием иначе. Чтобы открыть дверь к своим подлинным целительным возможностям, нам следует почувствовать, как нас в буквальном смысле окутывает выздоровление любимого человека. В этом чувстве мы совершаем скачок От предположения, что исцеление возможно, к реальности такого исцеления. Это своего рода энергетический сдвиг, подобный классическому квантовому скачку. Точно так же электрон на атомной орбите переходит из одного состояния энергии в другое, без каких-либо промежуточных стадий. Изменив состояние своего сознания, мы будем знать наверняка, что говорим на языке квантового выбора. А не просто думаем о своих желаниях. Такое сознание становится чистым пространством, где молитвы изначально услышаны, где сбываются мечты и происходят чудеса. Мы подключены к творческой силе. В 1930 году в диалоге с индийским поэтом Рабиндранатом Тагором Альберт Энштейн обозначил две точки зрения на место человека в мироздании, бытовавшей в начале XX века. Есть две концепции Вселенной. Первая представляет мир зависимым от человека. Вторая считает его совершенно независимым от человеческого фактора. Судя по экспериментам, описанным в главе второй, сознательное наблюдение за мельчайшими частицами мироздания, такими как атомы и электроны, напрямую влияет на поведение материи. И, быть может, нам удастся найти третью точку зрения между обозначенными Эйнштейном полюсами. Эта третья точка зрения должна учитывать, что, хотя человек не участвовал в сотворении Вселенной, сейчас мы в ней присутствуем, и она продолжает расти и развиваться. Изменение — неотъемлемая часть видимого и невидимого мира. Это постоянный процесс, на участие в котором мы можем рассчитывать. Он охватывает всю Вселенную, от звезд, свет которых доходит до нас, когда они уже погасли, до загадочных завихрений материи, называемых «черными дырами». Теперь очевидно, что мы не просто присутствуем в мире. Будучи наблюдателями, наделенными сознанием, мы являемся частью всего, что видим. И хотя ученым еще только предстоит объяснить, как именно мы изменяем реальность, очевидно, что в нашем присутствии она изменяется. Можно сказать, что обладать сознанием значит созидать. Как сказал физик Джон Уиллер, мы живем во Вселенной соучастия. Однако это вовсе не значит, что мы можем навязывать мирозданию свою волю и по собственному усмотрению манипулировать происходящим. Да, мы неразрывно связаны с квантовой реальностью и подключены к ее творческой силе. Даже небольшие перемены в нашей жизни могут оказать огромное влияние на окружающий нас мир и даже на все мироздание. Но осознав свое право соучаствовать в происходящих во Вселенной процессах, мы понимаем, что оно дано нам в первую очередь для того, чтобы мы творили самих себя. Наша квантовая связь с космосом пролегает так глубоко, что ученым пришлось создать новый словарь для ее описания. Одним из слов этого словаря является так называемый эффект бабочки, который показывает, к каким масштабным последствиям порой ведут даже самые небольшие события. Чаще всего для иллюстрации данного эффекта приводят такой пример. Взмах крыльев бабочки в Токио Через месяц может обернуться ураганом в Бразилии. Или давайте вспомним историю. В 1914 году шофер эрцгерцога Фердинанда свернул не на ту улицу. В результате его ошибки глава Австрийской империи оказался лицом к лицу со своим убийцей, что привело к началу Первой мировой войны. Только представьте себе, неверное решение какого-то шофера Имело глобальные последствия для всего человечества. А ведь подобные случайные промахи время от времени совершаем мы все. В главе второй мы познакомились с тремя экспериментами, которые проясняют наши отношения с окружающим миром. Они показывают, что ДНК изменяет материю, из которой состоит мироздание, а чувства изменяют саму ДНК. По данным военных исследований Клива Бакстера, эти эффекты не зависят от времени и расстояния. Совокупный результат экспериментов можно сформулировать так. Мы с вами обладаем некой внутренней силой, действующей за гранью известных человеку физических законов. Может, это как раз та самая сила, о которой святой Франциск писал 600 лет назад. Прекрасные и необузданные силы сокрыты в нас. Если мы действительно обладаем способностью изменять базовую субстанцию Вселенной, чтобы исцелять или восстанавливать мир на планете, должен быть язык, позволяющий нам делать подобные вещи сознательно. И он есть. Это язык чувств, воображения и молитвы, утраченный на Западе из-за неверной редакции Библии, изданной христианской церковью в IV веке. Когда чудо теряет силу. В литературе описано немало примеров того, как связка ум-тело действует посредством некоторых видов молитвы. Научные эксперименты, проводившиеся в ведущих университетах, и полевые исследования в зонах военных конфликтов свидетельствуют о том, что телесные ощущения человека не только влияют на его поведение, но и воздействуют на окружающий мир. Одно из самых показательных исследований о взаимосвязи ума и тела принадлежит Джеймсу Блюменталю из Университета Дюка. В релизе Остынь это полезно для сердца, опубликованном в издательстве Университета Дюка в 1999 году, приводится техническое описание влияния эмоциональных реакций на здоровье сердца. Сила, получаемая нами от молитвы, кроется во взаимосвязи нашего внутреннего. И внешнего опыта. И пусть механизм получения этой силы пока не совсем ясен, главное, что он есть. Но тут есть еще одна загадка. Исследования показывают, что позитивное действие молитвы длится только пока она звучит и прекращается вместе с прекращением молитвы. Например, когда во время экспериментов молящиеся просили о мире, исследователи отмечали существенное уменьшение числа дорожных происшествий, обращений в скорую помощь и даже преступлений. Мирные помыслы порождали только мирные события. Эти результаты интересны сами по себе, однако в связи с ними выяснилась одна непонятная вещь. Когда эксперименты прекращались, насилие в обществе достигало прежнего уровня и порой даже превосходило его. Но почему? Вероятно, ответив на этот вопрос, мы поймем, В чем был секрет утраченного искусства молитвы? Судя по всему, происходило следующее. Когда участники экспериментов переставали молиться, они тем самым снова актуализировали прежнюю реальность. Вот и вся загадка. Если выбор новой реальности оказывается для нас делом временным, вполне закономерно, что она исчезает, как только мы перестаем ее чувствовать. Подумайте сами. Надолго ли ее хватит, если наше переживание здоровья, мира и изобилия длится лишь считанные минуты? Ведь современные эксперименты и древние тексты говорят об одном. Творить реальность значит не что-то делать, а чем-то быть. Ключ одиннадцатый. Мы должны стать тем опытом, который хотим получить. Чувство — это способ выбора реальности. Именно поэтому она будет существовать столько, сколько мы ее чувствуем. И мы можем постоянно испытывать чувство благодарности за мир, потому что на Земле есть мирные страны. Точно так же у нас есть возможность жить с чувством благодарности за то, что наши любимые и мы сами здоровы. Ведь в некотором смысле каждый из нас обновляется и исцеляется ежедневно. Именно эту мысль стремился донести до будущих поколений автор арамейского текста Евангелия от Иоанна» почти две тысячи лет тому назад. Нечто подобное говорит и гностическое Евангелие от Фомы. «То, что имеешь, спасет тебя, если дашь этому выйти наружу. То, чего не имеешь внутри себя, убьет тебя, если не имеешь этого внутри». Это краткое предупреждение преисполнено великого смысла. Иисус, наш учитель, напоминает нам, что в каждом из нас пребывает сила управляющая и человеческой жизнью и окружающим миром. Жизнь не всегда подчиняется известным нам законам физики. Что произойдет, если мы попробуем пренебречь законами физики, как если бы нам вовсе не было известно об их существовании? Сможем ли мы, например, повторить опыт квантовых частиц? и оказаться в двух местах одновременно. Здравый смысл подсказывает, если нечто пребывает в одном месте, оно не может находиться где-то еще, независимо от того, чем это нечто является. Тем не менее, квантовые эксперименты показывают, что такое возможно. И тут возникает резонный вопрос. Если частицы субстанции, из которой состоит мир, могут находиться в двух разных точках пространства одновременно, а мы состоим из той же самой субстанции, не значит ли это, что та же способность есть и у нас? Наверное, каждый мечтал, выполняя свои обязанности на работе или учась, одновременно полежать на пляже или побродить по горам, верно? Когда мы слышим известия о каких-то необычайных событиях, в них всегда есть некая доля правды. Отличный тому пример — Великий Потоп. Эта история пересказывается во множестве вариантов в зависимости от эпохи и культуры. То же самое можно сказать и по поводу рассказов о людях, физически пребывавших одновременно в двух удаленных местах. Подобные истории различаются в деталях, но в них всегда есть нечто общее. Обычно это случается с мистиками, йогами и вообще с людьми, развившими у себя такую способность, но не всегда которым присуще сильное чувство любви и сострадания. Очень часто такие чудеса связаны с деятельностью святых и описаны в отчетах миссионеров и очевидцев, заслуживающих доверия. Например, из всех случаев пребывания одновременно в двух местах, связанных с именем святого Франциска из Паолы, наиболее полно описан эпизод, относящийся к 1507 году. Люди, пришедшие к святому, заметили, что он, во время исполнения церковных обязанностей у алтаря, впал в глубокое молитвенное состояние. Пришив его не беспокоить, они вышли из церкви и, к своему изумлению, столкнулись с ним на улице. Святой Франциск из Паолы оживленно беседовал с прохожими. Удивленные прихожане бросились обратно в церковь и увидели, что он по-прежнему стоит у алтаря, погруженный в молитву. Каким-то образом, будучи в молитвенном состоянии сознания, святой Франциск из Паолы явился людям и в церкви, и на улице, в одно и то же время. В период с 1620 по 1631 год Мария де Агреда, прожившая в испанском монастыре Агреда 46 лет, описала 500 своих путешествий через океан. Все, кто ее знал, подтверждали, что она никогда не покидала стен монастыря. Однако, по словам самой Марии, ей доводилось летать в далекие края во время экстазов, как она называла свои состояния. Этот феномен трехсотлетней давности можно было бы сегодня считать ясновидением, способностью воспринимать события, происходящие на далеком расстоянии, направляя сознание в конкретное место. Но у него есть одна особенность. Мария де Агреда не просто посещала иные земли, например, Индию, но и рассказывала там местному населению о жизни Христа. И хотя ей не были ведомы иные языки, кроме испанского, индусы без труда понимали ее, когда она говорила им о великом учителе. О видениях Марии де Агреды услышал архиепископ Мехико Дон Франциско Манзо из Унига, Миссионеры, которых он направил в Индию с проверкой, с удивлением обнаружили, что индусы в той местности уже знали о жизни Христа, причем настолько хорошо, что без труда обратились в новую веру. Мария де Агреда во всех подробностях описывала страну, где никогда физически не бывала. Ее описания исключительно подробны и включали особенности климата тех мест, а также культуры и религии людей, которых она учила. Десятилетия спустя, после строжайшей проверки духовными лицами, церковь объявила ее мистические путешествия подлинными. Случаи пребывания человека одновременно в нескольких местах отмечались не только в XVI и XVII веках, но и, например, во время Второй мировой войны. Так есть подробное описание чуда итальянского мистика Падре Пио. Он пообещал, что занятый нацистами городок Сан-Джованни-Ротонда будет спасен от разрушения союзными войсками и сдержал свое обещание. Когда бомбардировщики союзников подлетали к городу, чтобы нанести массированный удар по немецким укреплениям, перед ними неожиданно возник образ Падре Пио в коричневом одеянии. В отличие от галлюцинаций, которые иногда возникают у военных в связи со стрессом, этот образ отчетливо видели пилоты всей эскадрильи. И пока он парил в воздухе, их попытки сбросить бомбы заканчивались неудачей. Ошеломленные и напуганные пилоты посадили машины на ближайшем аэродроме с полным боезапасом на борту. Вскоре после этого случая один из них зашел в церковь и, к своему изумлению, увидел там того самого священника, который парил в небе перед его самолетом, Падре Пио. Падре Пио не был привидением или призраком давно умершего святого, как могли подумать летчики. Он являлся им в Яве, живым, пребывая в двух местах одновременно, на земле, в храме и в небе, прямо перед самолетами. Союзные войска освободили Италию, не разрушив городок Сан-Джованни-Ротонда, как и пообещал Падре Пио. Свидетельства о чудесах Падре Пио включают свидетельства о его пророчествах, благоухании, стигматах и даре биолокации. Мы называем чудом все, что происходит за гранью так называемого здравого смысла. Как же нам воспринимать документы и свидетельства описанных случаев, как фантазии? Возможно. Всегда есть риск попасться на роскозни людей, которым попросту нечего делать или которые сами искренне хотели бы поверить в описываемые чудеса. Но если это все-таки нечто большее, а именно доказательство того, что человек не ограничен известными нами законами физики, тогда мы можем взглянуть на себя иначе, чем прежде, и обнаружить свои скрытые возможности, выводящие нас на другой, качественно новый уровень. В начале этой аудиокниги Я цитировал строки поэта Кристофера Лога, в которых говорится о том, как инициируемые обрели неведомую им ранее свободу благодаря совершенно неожиданным переживаниям. То же касается и нас. Последовав за квантовыми частицами, действующими за гранью времени и пространства, мы научимся исцелять себя и наполнять свою жизнь радостью. Чтобы совершать немыслимое нам, Как и инициируемым Кристоферолога следует преодолеть свой страх перед обрывом и шагнуть за пределы своих привычных представлений о возможном. Ключ двенадцатый. Мы не ограничены законами физики, известными на сегодняшний день. Для того, чтобы мы убедились в возможности чуда, кто-то должен сотворить его на наших глазах. И неважно, кто это сделает, сам Христос, или наш сосед по лестничной площадке. Важно, что в результате оно станет доступно каждому. Вот простой пример. Когда первые корабли европейцев достигли берегов Америки, аборигены не видели их в упор, хотя те бросили якоря прямо напротив хижин, в которых они жили. Аборигенам попросту не могло прийти в голову, что на свете бывают такие огромные деревянные сооружения со множеством парусов. Конечно, местные жители заметили силуэты кораблей и постарались собрать свои впечатления в осмысленную картинку, точно так же, как мы собираем мелькающие на экране отдельные кадры в непрерывный кинофильм. Но проблема заключалась в том, что им не с чем было сопоставить увиденное. Потом один местный знахарь сумел взглянуть на необычное явление под непривычным углом зрения. И, о чудо! Он узрел корабли. Как только ему это удалось, все его соплеменники тоже увидели то, что оставалось для них невидимым еще несколько часов назад. Именно так работает человеческое восприятие. Стоило индейцам согласиться сменить точку зрения, и перед их глазами открылся новый мир. Мы, вероятно, немногим отличаемся от тех индейцев, что 500 лет назад взирали на морские корабли и не замечали их. Трудно даже представить, какие резервы откроются в нас, когда мы посмотрим на наш мир, Вселенную и самих себя немного иначе, чем раньше. В начале этого раздела был поставлен вопрос. Сможем ли мы повторить опыт квантовых частиц и оказаться в двух местах одновременно, если попробуем пренебречь известными нам законами физики? А что если изменить его формулировку? Не исключено, что тогда ответ окажется гораздо ближе, чем мы думаем. Итак, вместо того, чтобы сознательно или нет исходить из неких преимуществ квантовых частиц в сравнении с нами, давайте лучше спросим, а как именно им удается находиться в двух местах одновременно. Если мы поймем, при каких условиях эти мельчайшие частицы, из которых состоит в том числе и наш организм творят свои чудеса, у нас, вероятно получится обнаружить те же условия и в собственной жизни. Для этого нам предстоит исследовать один из аспектов бытия, благодаря которому человек, изменяя свое сознание, изменяет мир. Я имею в виду феномен голограммы.